Глава. Вторая. Новый. Взгляд. «Померещилась», — прошептала она и в изумлении покачнулась. Уцепилась за тоненькую веточку куста, чтобы не упасть. Та не выдержала веса, сломалась. Марина ошалела, посмотрела на оставшуюся в руке веточку и порвавшиеся листочки. «Все вокруг настоящее, но ведь как же так? Она ведь не спала». Не ушиблась головой и вроде вполне обычно себя ощущает, целостно и спокойно. Ничего не болит, нет странных ощущений, не мутит, не крутит. Этому должно быть логическое объяснение, твердо сказала она сама себе. В момент сильных переживаний она всегда разговаривала с собой, не считала это болезнью или дурной привычкой, скорее это был способ обрести душевное равновесие. Всего-то и надо поскорее убедить саму себя, что все в норме. как обычно. Все в порядке. Но как так? Марина не решалась подойти ближе, чтобы рассмотреть остаточный след. А ведь он должен был остаться. Огромное, монументальное здание. Оно не могло исчезнуть, не оставив и следа. Должно было придавить травку, а то и не дать ей вырасти, если здание стояло давно, но перед ней зеленела ровная, сплошь покрытая травой поляна. Марина одернула саму себя, и потерла тыльной стороной кисти лоб. «О чем я вообще думаю? Храм не мог придавить траву, потому что он никуда не исчезал. Его просто не было. Не было того, что могло исчезнуть, так?» Деревья прошелестели в ответ. Но их язык Марина не понимала. «Нужно вернуться на дачу. Просто не думать об этом. Все. Так и поступлю». «Я этого не видела». Девушка резко развернулась и как можно скорее пошла по тропинке. Она ворчала себе под нос всю дорогу и, по большому счету, не смотрела, куда идет. Но по удивительной случайности, довольно быстро вышла к правильной калитке. Ничего не было, я ничего не видела. Жара. Могло пригрезиться. Я ничего не видела. Кирпичная стена и проход в поселок появились перед ее взором неожиданно. Казалось... Ноги сами выполняли поставленную перед ними задачу. Не тревожа, центр. Мозг перегружен. Его не трогать. Пусть разбирается с высокой материей. А если все-таки... Она подержала пару секунд ручку в нерешительности, раздумывая над проблемой храма и травы, но потом резко нажала на нее. Нет, ничего не было, ничего. И Алиске не расскажу. Вроде бы она все для себя решила. Но перед воротами Валериного дома... Снова притормозила. Ладно, Болиска рассказала подобную чушь. У нее и фантазия странная и им подходящее. Лиса, Алиса, отлично звучит. Но я то тут причем? И почему вдруг лисы? Она пнула изо всех сил железный порог и в тот же момент сама удивилась своим действиям. Что я творю? Порчу чужое имущество? С каких это пор? С ума сошла честное слово. И вообще можно подумать, лиса умеет разговаривать. «Ага, как бы не так!» Она открыла ворота, предусмотрительно подоткнутые палочкой, и в растрепанных чувствах ворвалась в дом. В гостиной ее перехватила подруга. «Ты где была?» Она навалилась на нее возмущенная, вспотевшая и с подозрительно блестящими глазами. Марина неожиданно для себя увидела подругу в новом свете. Заметила неряшливую застегнутую кофту и помятые шорты, прилипшую травинку в волосах. «Кстати...» Впервые она обратила внимание на то, что коричневые волосы подруги были на два тона темнее ее собственных и отливали серебром холодный оттенок. А ведь раньше она думала, что цвет волос у них одинаковый, и еще нижняя челюсть выдается чуть вперед, и от тела пахнет горечью и чем-то кислым. Облилась чем-то? На духи не похожи. Неужели спиртным? Марина побледнела. Она не понимала, почему так преобразился внешний вид подруги, и с каких пор она стала обращать внимание на детали. Неряшливый вид ее раздражал, а дрожащие руки в сериале брезгливость. «Да снимет она уже травинку эту когда-нибудь!» Алиска не подозревала, какие душевные муки испытывает в этот момент подруга, и продолжала ее укорять. В том, что она оставила их на изне Саш, бросила всех и ушла неизвестно с кем. А в это время этот долбанутый на всю голову псих... «Подожди!» — Марина тронула подругу за плечо. «Какой псих? Почему долго? Меня где-то час не было». Да мы тебе весь день искали по всему поселку. Полицию уже хотели звонить, истерично выкрикнула Алиса и вдруг разрыдалась. Я искала, а тебя нет. А он такие вещи говорит. И мне? Я не хотела, но так получилось. Марина не дослушала подругу и одернула ее прядь. Противная травинка. Нет, но она тоже не пример чистоплотности и аккуратности. Но что можно делать головой, чтобы на ней осталась висеть трава? Кататься по газону? бр Алиса застыла на полуслове и распахнула свои так округлые глаза. Она была на полголовы ниже Марины и теперь молча смотрела на нее снизу вверх. Она не видела травинки и жест подруги добил последние шатающиеся бастионы независимости, и они пали. Алиска бросила на ничего не понимающую подругу полный ненависти взгляд и унеслась наверх. Ее босые пятки сверкали белой кожей, и Марина впервые осознала... почему люди так говорят о ногах, сверкают. «Поговорили?» — раздался в равнодушный бас, и девушка вздрогнула. Ее однокрупник Кирилл, всегда меланхоличный и ко всему индифицированный, обошел девушку по дуге и присел на диванчик. «Извелась вся!» — кивнул на лестницу, демонстрируя, что как бы все слышал. «Прости, не у меня надо прощения просить», — философски заметил он. Марина устала, плюхнулась в бежевое, обитое тканью кресло и с нездоровым интересом уставилась на парня. Как-то раньше она не обращала на него внимания и даже не разговаривала. А тут он выдает такие странные вещи. Несмотря на теплую погоду, он был во всем черным. И сейчас она вдруг подумала, что он не из-за бедности одевается в такую скучную цветную гамму, а это у него такой стиль. Бывает же у готов, рокеров, программистов и просто любителей черного. Потом ее взгляд перенес и на детальное разглядывание. «Надо же!» А я и не замечала, какие у Киры крепкие руки, подумала она. А еще парень был не собой, вот только имел дурацкую привычку горбиться. Наверное, поэтому его и не считают в универе за красавца, и неприветливость тоже не красит. Парень то молчит, игнорирует твое присутствие, то выдает странные вещи, а на лицо симпатичный, прямой нос, красиво очерченные губы, ямочка на щеках. Если улыбается. А еще разрез глаз. Наверное, его мама имела азиатские корни. Потому что такие миндалевидные глаза не каждый день встречаются у парней. Марина сама удивилась, почему это в их группе самым популярным парнем считается Сергей. Если у того же Кирилла, черты лица приятнее. Видимо, в любой популярности есть субъективный момент. Соскучила, что ли? Куда ходила хоть? Алька всех соседей опросила. Себя никто не видел. Мистика. Марина покраснела. Внезапно она почувствовала, что ее пытаются контролировать, держать в рамках, починить себе. Это было невыносимо. Она неожиданно разозлилась на парня. Сама себя ничего не представляет, пустышка же, а имеет спрашивать таким тоном. «Столько внимания!» «Ушла ненадолго, а вы сразу на поиски!» «Ну ты даешь!» Искренне высветился парень и даже наклонился вперед. «Сутки не было, а всю дурочку из себя строишь. С кем гуляла?» «Что?» «Какие сутки?» Кирилл хотела сказать что-то еще прикольное, смешное и, судя по блеску в глазах, обидное. Но в гостиную влетел запыхавшийся Саша. «Он конкретно толстый!» – решил внутренний голос Марины. И брезгливо сморщил носик. От светловолосого парня неприятно пахло потом, грязью и спиртным. Напились они без нее, что ли? Вот и придумалось, что не было ее сутки. Но ведь она реально час гуляла. Разве можно упиться за 60 минут до такого состояния? Алиску видели? Парень тяжело дышал, и в былые времена Марине стало бы его жалко. Но сейчас она видела совсем другое — красную кожу и толстую шею. Грязный, засаленный воротник, ношенной неделю рубашки пола, расширившиеся зрачки и полный, кривых зубов, рот. Непроизвольно Марина провела язычком по своим зубам, остренькие, маленькие. Она всегда могла гордиться своими зубками, хоть и не делала этого, но могла бы. Куда она пошла, а? Парень размером XXX схватился за бок и облокотился на спинку кресла. Девушке стало очень неприятно находиться рядом, и она указала на лестницу. Не знаю, зачем ты ей, но она там. И прежде, чем обрадованный парень помчался к лестнице, перехватила его за руку. Зрачки Саши еще больше расширились. Он ойкнул. Марина крепче сжала запястье и угрожающе сказала. «И учти, обидишь ее, убью». Светловолосый перепугался так, что сразу залепетал слова извинения. Он не чувствовал своей вины, зато прекрасно видел жесткий, бескомпромиссный взгляд. И он не на шутку его испугал. Марина медленно рожала руку, и парень, не оглядываясь, помчался наверх. — А ты крута! — вдруг одобрил Кирилл и пластично поднялся. — Мясо будешь? Шашлыки с утра пожарили.